Заглотив зал по настатке виски, он вновь наполнил стакан. Знаешь, мне сначала даже в голову не пришло, что разбился именно ее самолет. Я думал только о сюжете, о материале, который она ехала делать, черт бы его побрал. Это было такое плевое дело. Я даже оператора с ней не послал. Я думал, она возьмет, если надо кого-нибудь скорб пункт в Далласе.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 Она сказала, что сколько себя помнит, ты всегда был рядом с ее семьей и высказала предположение, что в тайне ты любил ее мать. И как она на это реагировала? С волнением спросил Айриш. То есть я хочу сказать, ее это не раздражало. Вэл мотнул головой. Айриш достал из нагрудного кармана поникшую розу и потрогал нежные лепестки. Вот и хорошо. «Я рад! Я любил их обеих!» Тяжелые плечи его задрожали. Он крепко зажал цветок в кулак. «О, Господи! Мне так будет ее не хватать!» Уронив голову на стол, он горько разрыдался, а Вэн продолжал сидеть напротив, на свой лад переживая обрушившиеся на них горе.